очень много. Спасибо, Игорь. А ты чего заходил? Да, Морозов просил тебе передать, чтобы ты не нервничал. Работал спокойно, положение на фабрике в горкоме. Знаю, тебя поддержат. Действуй! Можно, товарищ директор? Здравствуйте, Прохор Данилович. Что с вами, не здоровится? Садитесь, пожалуйста. Да так старые раны ноют. Да и клади Павловна что-то приболело. Сами знаете, каково у них в сфере торговли. Варье одно, только и гляди. Вот вчера входит один в комиссионку, надевает кожное пальто, и оплатить кто будет. А пальтишка 900 рублей стоит. Конечно, гражданина этого задержали, но рубцы-то на сердце остаются. Что у вас? Борис Артемьевич. Да. Вот подпишите заявку химикам на пленку для стерофонических дисков. И машина нужна. Дело срочное. Подождите, пленку для стереофонических дисков? Да. Подождите, подождите. Машину я, конечно, дам. Заявку подпишу. Но у меня два вопроса. Первый. Решение о переводе части нашего производства на стереофоническое звучание мы приняли когда? Не, не помню. Полгода назад. А в этом квартале должны были начать его реализовывать. Так почему же мы отправляем заявку только сегодня? Почему каждый раз из-за невовремя посланной заявки я должен звонить обязательно в Москву, подключать партийные инстанции? Почему этим не заниматься своевременно? Ведь я вам поручал это дело, помните? Ну, я... Ну, возможно, как-то... Так, и второе. Ну, что за необходимость гонять машину? Не проще ли своевременно отправить заявку с заказным письмом? Пожалуйста. Можно и заказным. Но ведь опоздаем. Ну, ладно, поезжайте, Прохор Данилович. Но давайте постановим с вами так. Себя за то, что я... Не проконтролировал вашего непосредственного начальника Сергея Николаевича. И вас, как конкретного исполнителя, мы лишим прогрессивки в ближайшем квартале. <кười> Договорились? <кười> ну, вы начальник, вам решать. А мы люди маленькие. Привет, Личка. Директор у себя? У себя. А, -а, -а. а ты что здесь, Констанция? Да, ты представляешь, директор вне очереди запустил в производство какую-то самодеятельность. А это значит, что пластинка Бубликова в этом году не пойдет. Я вижу тебе, Констанция, дороже собственной шеи, этот Бубликов. Ну, мы ему обещали. Ну, Дорогие принципы. Ну уж. ну, ну, вас, ну, Бубликов мне нужен позарез. Папа Бубликов. Ну. Бубликов старший. Да. Из автосервиса. Небось, что-нибудь, сыночка? Да стукнул его какой-то пьяный. Что-нибудь серьёзное? Да не сильно, но нужна косметическая операция. Тогда <свят> -да, дело святое. Валяй, бейся за принципы, а я послушаю. Бьешься, бьешься, какая неблагодарная работа! Ведь не ради себя, но во имя святого искусства, для народа, потому что именно для него работает творец, а народ наш о, умный, он глубокий, не хлебом единым. Перед народом испытываешь особое волнение. Я записала... Певца Бубликова уже не под гитару, а с оркестром. Это же самородок, ну, дивная, волнующая запись, прелестные песни. Бубликова так любит молодежь. Всё было в порядке. Так, но с чего разрешение вы записали с оркестром певца Бубликова? Эти записи есть у вас в плане? Ну, ну это очень интересно. Вам интересно. Вы посоветовались со мной по поводу дорогостоящей записи? Доложили об этом? Ну, так Вы имеете что-нибудь против Бубликова?